Глава тридцать Алексис. Получилось! Брия спугнула крупную крысу с тонким хвостом, улыбаясь во весь рот. «Я же говорила, отличные зверьки!» Сердце бешено стучало. Кровь ритмично гудела в ушах. Я кинулась за Брия по стильно обставленному коридору через двойные двери с царапинами по бокам. Роскошная мебель исчезла. Вместо нее показались грязно-белые стены с металлическими стеллажами. Затем мы свернули направо по служебному коридору. Теперь мы могли бежать быстрее. Состоятельных людей здесь было поменьше, и на нас не обращали внимания. Брия снова повернула вслед за крысой. Из щели, которую я не заметила, раздался писк, и оттуда пулей выскочил другой грызун. Я отпрыгнула, когда крысюга проскользнула между моих ног и бросилась к своей подружке. Гадость! «Слушай, это всего лишь пушистый зверек, управляемый духом!» Брия замедлилась вместе с крысами, достигнув других распашных дверей, слегка покосившихся и требующих ремонта. Она остановилась и слегка приоткрыла створку, выглянув наружу. «Похоже, они направляются к боковому выходу, ближайшему к восточной парковке. Отлично. Значит, маги не заглянут к валенсу. Если они часто обновляют ловушку, для этого нет причин». Я выглянула вместе с Брия и вздрогнула, когда лодыжки коснулось что-то пушистое. «Надеюсь, они не заразные». «Нет, болезни умирают вместе с грызуном». Брия напряглась. «На самом деле, не знаю точно. Наверное, мне надо проверить. Иногда они злятся и кусаются». «Ты могла просто призвать духов и не запихивать их в крысиные тела. Тогда мы могли бы поговорить с ними». «Ты могла бы поговорить с ними. Я бы тупо таращилась и ждала, пока ты не повторишь их слова. Ладно». Брия толкнула дверь. «Пойдем». Мой телефон завибрировал, но Брия ускорилась и теперь стремительно лавировала в потоке людей, поэтому я лишь дотронулась рукой до кармана. Запах еды из звон тарелок усилился, когда мы подошли ко входу в кафе, где болтали и обедали сотрудники магистрата. Всем было на нас наплевать. Вдоль стены напротив выстроились торговые автоматы с напитками и шоколадками, а на другой стороне имелась столовая зона с круглыми столиками. Брия поозиралась по сторонам и выскочила из кафе, бросившись направо. Вдруг общий шум прорезал чей-то виск. А потом кто-то присоединился к кричащему и тоже завопил. Все ясно. Третья крыса подбежала к нам, догнав товарок». Телефон снова завибрировал в кармане. Брия замедлилась перед очередным поворотом и перешла на спокойный шаг. Я последовала за ней, моментально распознав мужчин в дорогих костюмах. Если у них были друзья в здании, они явно не собирались коротать с ними время. «Мы притворимся коллегами и пойдем за ними» пробормотала Бриа, улыбаясь для видимости. В конце коридора были двойные двери. «У входа есть камера, которая охватывает проем. Примерно через дюжину футов будет чисто. Дальше будет последняя камера. Она направлена на первые ряды машин, парковочные места важных шишек. Надеюсь, ты права, и парни не из их числа». «Мы не можем повязать их посреди парковки», возразила я в панике, глядя себе под ноги. «У меня вместительный багажник, не переживай». Брюнет толкнул дверь. Металлическая пластина зазвенела от давления. Свет прорезал коридор. Рыжий дождался, пока его друг выйдет, и обернулся. Взгляд скользнул по Брио и остановился на мне. «Да чтоб тебя и твою рожу!» — буркнула Брия, прежде чем громко хихикнуть. Она повысила голос. «На самом деле я ненавижу жареную утку, слишком жирное мясо». «Никогда не пробовала», — честно призналась я, уставившись в стену. «И почему я смотрю в стену? Это наверняка странно». Я покосилась на Брия. Свет в конце коридора погас. Дверь захлопнулась. «Быстро, быстро, быстро!» Брия метнулась к выходу и на секунду замерла, глянув на крыс, которые застыли рядом с ней. «Остановите их, если сможете», — велела девушка и добавила. «Еще одна причина использовать тела. Грызунов запросто заметят». «Ну да, как люди в кафе», — согласилась я. Брия распахнула дверь и пропустила меня вперед. Я вышла, заслонив ладонью лицо от света. Аккуратно подстриженные кусты, усыпанные желтыми цветами, тянулись вдоль мощеной дорожки, ведущей к пологому склону на углу парковки. Парни уже шагали мимо первого ряда дорогущих автомобилей. «Давайте, облезлая крысы!» — заявила Брия, наблюдая за ними. Она явно говорила не о своих пушистиках. «Валите в самый конец! Будьте не такими важными, как кажетесь!» Я посмотрела на окна здания магистрата, сверкающие на солнце. Жалюзи на многих подняты. Мы превратились в легкую мишень. «Плохая идея», — пожаловалась я в никуда. «Многовато потенциальных свидетелей». Парковка огибала здание и доходила до главного входа. Мы припарковались совсем в другом месте. Слишком далеко, чтобы тащить на себе пару связанных мужиков. Ну и тусоваться между машин чересчур рискованно. Кроме того, и внедорожник Бриа, скорее всего, угнанный. «Нет». Я выудила телефон из кармана и посмотрела на экран. Два пропущенных звонка от Кирана и одно сообщение. Секунду я игнорировала их, пока мозг активно работал. «Не будем делать это здесь. Лучше продолжить слежку. Вероятно, мы узнаем новую информацию. Маги провели здесь полдня и возились с ловушками Валенса. Надеюсь, парни направляются к очередной. Или просто хотят перекусить. В общем, идем куда угодно, только не на официальную парковку». Бриа фыркнула, и рыжий парень снова обернулся, заметив нас во второй раз или в третий, если запомнил нас на лестнице. Он замедлился, чудом не наступив на крысу, выскочившую из-под соседнего автомобиля. «Ты права», — сказала Брия, схватив меня за руку. Она задумалась и лихорядочно завертела головой. «Ой, а мы ведь тут не припарковались!» — воскликнула она, развернувшись. Еще одна крыса практически пробежала по ногам брюнета. Он отпрянул и рыжий полностью переключился на своего спутника. «Иди, иди!» — пропыхтела Бриа, развернув меня к зданию. Черт, подожди!» Она уставилась на черную панель возле двери. «Они поймут, что мы проникли сюда незаконно. Вот дерьмо!» Бриа толкнула меня к стене. «Ладно, двигаемся. Быстрее. Не смотри!» Я оторвала взгляд от двух прыгающих парней с крысами под ногами, но успела заметить, что брюнет глазеет прямо на нас. Он с подозрением прищурился. Тем временем грызун вокруг него резко сбавил темп и забился в конвульсиях. Спустя секунду судорожно задергалась и другая крыса. Некромант может вырвать душу из кадавра другого некроманта? выдавила я. Конечно, если у них есть все необходимое. Например, ароматические палочки и прочие штуки. Да, а что? А если у них нет магических вещиц? спросила я, отчаянно пытаясь не оглядываться. Краем глаза я все равно видела мужчин. О чем бы они ни подумали, парни не последовали за нами. Пока! «Если кадавр человеческий, то...» «Что, если это чертова крыса, Брия? «Некромант поймет, что крыса не настоящая». Бриа посмотрела влево, и я по глупости сделала то же самое. Я сжала губы и вцепилась в ее руку. «Сейчас мы меньше всего напоминали беззаботных подружек». «Дерьмо!» Бриа уставилась перед собой. «Как жаль!» «Что? Почему?» Бриа ускорилась. «С крысой гораздо проще». Но ты должен уметь поладить с мелкими зверьками, чтобы знать, где находится их душа. В основном некроманты работают лишь с людьми и крупными животными. Полость для души крупнее, ее легче найти и подготовить. Мало кто берется за крыс. А наш некромант умеет? Да. То есть он опытный, как и я. Будем надеяться, он не такой непредсказуемый. Я поморщилась. Мы добрались до угла здания и осторожно пересекли облагороженную площадку. Парни стояли возле кроссовера. Тачка не соответствовала их костюмам. «Они вырядились ради работы», — проворчала я, пробираясь через середину ряда машин. «Или, возможно, ради того, чтобы прийти сюда». «Быстрее, беги!» Мне мешали разношенные туфли, но длинные ноги давали преимущество. Я с легкостью поспевала за Брия. Мы быстро обежали огромное здание и добрались до внедорожника в углу парковки, который до сих пор не нашли копы. Брия забралась на водительское сиденье и в два счета завела машину — а я решила не приставать к напарнице с расспросами. «Надеюсь, ублюдки еще не...» «Ага, вот они!» Брия тронулась с места, когда синий кроссовер выехал с парковки. Она вырулила за ним, забуксовав на асфальте. «Не бойся, Алекси. в свое время я гналась за парочкой плохих парней!» Брия делала все, что я видела в фильмах. Держалась на расстоянии, не перестраивалась в торопях и не копировала в точности маршрут преследуемых если парни и догадались, что мы висели у них на хвосте они этого не показывали. Я достала телефон из кармана и прочитала сообщение от кирана где ты Я подумывала проигнорировать послание но вдруг заметила кроссовер в трех машинах от нас. киран в любом случае все выяснит. Брия не собиралась сдаваться мы поймаем парней и дождемся появления кирана. В итоге он поймет что я солгала ему пообещав вернуться к прежней жизни. что он со мной сделает? В голове пронеслись сцены пыток. «Что он может со мной сделать?» — поправила я себя. От воспоминания о руках Кирана на моем теле в жилах закипела кровь. Я сделала глубокий вдох и разблокировала экран. «У меня получится». «Чтоб мне провалиться», — прошептала Брия, прежде чем я успела напечатать первое слово. Машины редели, пока на пустынной дороге не остались только маги и мы. Они ехали в район, забытый всеми, кроме охотников за привидениями и любителей острых ощущений. Мы направлялись в заброшенный район, к Джону. «Они переносят призрачную магию с помощью воздуха», — сказала Брия, вырулив на обочину. «Воздух обволакивает предметы, что позволяет зафиксировать магию на объектах. А совместная магия позволяет прорезать воздух. Она же разрубает духов в том доме». «Да, гениальная идея, если подумать». Я никогда не слышала, чтобы кто-то объединил воздушного элементаля с призрачным магом. Человек мыслил вне рамок. Фактически, они нашли способ повторить твою магию. «Это гораздо эффективнее моей магии», — возразила я. Мы ползли по району, въехав в него с противоположной стороны. Похоже, парни выбрали более прямой маршрут. бриа остановилась в начале улицы. «Неэффективнее», — заметила она. «Ты бы поняла это, если бы разбиралась в теории магии». Конечно. Сухо ответила я, вылезая из машины. Я рассеянно потерла грудь. Боль вернулась и моментально завладела моей сердцевиной. Хрупкие сорняки захрустели под ногами Бриа, когда она пересекла забытый двор опустевшего дома. Она прижалась к гудящим доскам. «Я не чувствую ни души, а ты?» — спросила она, заглянув за угол. Я покачала головой, по-прежнему сжимая телефон. «Нет». Они припарковались на противоположном конце улицы, прямо возле дома кошмаров. «Ты их видишь?» Брия пригнулась и скользнула к опорам крыльца. Затем перебежала двор и нырнула за следующий дом. Я бросилась следом за ней. С такого расстояния я не могла разглядеть парней в автомобиле, но снаружи точно никого не было. Дверь, ведущая в дом с привидениями, кажется, была открыта, но я не могла ничего утверждать наверняка. «Им ведь не нужно входить внутрь?» — тихо спросила я. «Они вошли в здание магистрата, поэтому я не уверена», «Давай подойдем поближе и проверим обстановку. Схватим их на обратном пути». Адреналин снова закипел в крови, пока я кралась за от одной развалюхи к другой. При каждом забеге нас было легко засечь, но я не уловила никакого движения возле главного дома. Миновав три четверти пути, мы замедлились. Теперь я четко видела дверь последнего дома, открытую настиж. Джон, призрак, с которым я когда-то общалась, стоял в проеме и смотрел на машину, припаркованную напротив. «Подожди». Я схватила Бриа за руку. Что-то не так. Джон выглядел встревоженным и смотрел на машину. Я прищурилась на окна кроссовера. Солнечный свет бликовал на стекле. Но, приглядевшись, я различила, что в салоне никого нет. Мой телефон завибрировал, но я не успела прочитать сообщение и почувствовала чье то присутствие. Слабое, но нарастающее. Душа прошла на другую сторону улицы, вниз на один дом. Через секунду к ней присоединилась еще одна. «Они там», — прошептала я, показав рукой. Брия хмурилась и покачала головой. «Я ничего не чувствую. Поверь мне, и они знают, что мы здесь». Громкий скрип деревянной двери в заборе дома, где я почувствовала души, заставил меня замолчать. Дверь распахнулась, и две фигуры неуклюже вышли во двор. Их движения были ломаными. У меня перехватило дыхание. Я округлила глаза, увидев их. Впереди шагал долговязый мужчина в грязной рваной одежде. Лоскут скальпа свисал с одной стороны черепа, и лишь один участок лысой головы покрывали волосы. Длинные руки безвольно свисали вдоль тела, одного пальца не хватало. Колени хрустели при каждом шаге. Связки, позволяющие их выпрямить, явно отсутствовали. Худая женщина возле него выглядела столь же жутко. Наполовину сплюснутая челюсть, один глаз, изорванное лохмотье, Если эти люди и были живы, то сейчас доживали последние минуты. «Очевидно, магам не нравится, когда за ними следят», — сказала Брия, снимая с плеча рюкзак. «Они подняли армию мертвецов, чтобы избавиться от нас».